Глава 20. Раньше Астарот красил свою гриву какой-то смесью красок, от которой вонялось сеном. И, кажется, из числа тех, которые в отдаленном будущем обязательно попадут в разряд эко, био и прочего суперполезного. Но вообще дело было даже не в самой краске, конечно, а в кривых ручках, которыми он ее намазывал. Хотя, опять же, много я понимаю в кривых руках. Сам-то как -то никогда не пробовал намазать краску на волосы. Эта же сноровка нужна, особенно когда они длинные. «Ого! Крутая какая куртка!» — восхитился Бельфигор. «Ты прямо как герой боевика!» «Привет, мальчики!» — сказала Кристина, и на ее идеальных губах заиграла самодовольная улыбка. Впрочем, она всегда так выглядела. Астарот реально преобразился. Во-первых, его волосы из спутанной бегой гривы неравномерными пятнами, покрытыми черной краской, превратились в реально черные, блестящие и с такой стрижкой. Хрен знает, как она называется, но на постерах рок-групп с такими козыряют очень много исполнителей. Ступеньками. Как будто Кристина затащила его в парикмахерскую как раз перед тем, как сюда приехать. — Блин, круто, — сказал Макс. — Отпадно выглядишь. — В школе все обалдеют, особенно Галина Андреевна, — произнес Кирюха. — Вам нравится? Остарот подошел к зеркалу и посмотрел на себя. Тоже, кстати, с весьма самодовольным видом. Покрутил головой, приосанился. А то я сомневался что-то. — Да, да, вообще обалдеть! — быстро закивал Бельфигор. — И прическа, и куртка. — Там холодрыга же, ты ничего себе не отморозил? — усмехнулся я. Парня окружили Астарота, трогая поскрипывающую кожаную косуху. И это была ни разу не какая-то турецкая или китайская подделка а прямо натуральная байкерская косуха Харли Дэвидсон. Несложно понять, почему Астарот пришел в ней, несмотря на минус двадцать. Интересно, как Кристине удалось это все за такой короткий срок? Хотя ладно, вру, не особо интересно. Как раз-таки я примерно себе представляю ее методы. Видел уже в деле. — Так что, мы идем помогать жану с разгрузкой или нет? — снова спросил Астарот. В следующие часа полтора мы таскали из машины коробки редакции журнала «Африка», переносили столы и стулья из других комнат в свою с роялем. Спорили о том, где что должно стоять, слушали бесконечные истории про обитателей местных кружков и их деяния от Натальи Ильиничны, которая никак не могла пропустить движуху с переноской мебели и вещей, так что удержать ее у Ирины не получилось. В конце концов, все вещи встали на свои места, пол был помыт, пыль протерта. Разве что со стеклами мы возиться не стали, потому что решили, что такая себе идея сейчас открывать окна. До весны потерпят грязные, а пока, чтобы никого не смущали, можно и шторы повесить. «Жалюзи», — задумчиво проговорила Ирина. «Если повесить жалюзи, то они еще могут работать отличным фоном для новостей». «Ты уже решила, что точно хочешь свой канал?» — спросил Жан, усевшийся прямо на один из столов. Ангелочки, поучаствовав в разгрузке, умчались обратно в студию, дописывать песни. «Кстати, ребятишки, если вам нужно, то можно телефон в вашей комнате поставить», сказала Наталья Ильинична, входя в комнату. «Вот тут очки розетка, аппарат у меня где-то в коптерке лежит рабочий, так что...» «О, а вот это вообще прекрасно», жизнерадостно заявил я. «Спасибо, Наталья Ильинична, вот что значит жизненный опыт». Сегодня директриса уже ни разу не смотрелась бабулей. Она переоделась в бордовый брючный костюм, уложила волосы в высокую прическу, на шею повязала шелковый платочек и надела туфли, так что ее шаги теперь были слышны задолго до ее появления. «Сейчас принесу тогда», — сказала она. Стук ее каблуков удалился, потом замер. Раздались голоса, было слышно, как Наталья Ильинична сказала «Да, да, все верно, это дальше по коридору, вон там, видите, открытая дверь» ага, судя по всему, она столкнулась со Светой или Наташей, которые тоже должны были подъехать сегодня. «Представляете, иду сейчас от остановки, а мне навстречу идет мужик с клоунским гримом», сказала Наташа, появляясь на пороге. «Ну, точнее, мне сначала так показалось, прикиньте, да? Встретить клоуна в частном секторе. Потом он подходит ближе. Я понимаю, что это не клоунский грим. У него просто нос такой, здоровенный и красный. Офигеть, я никогда таких носов не видел. Прямо как «Шар такой, круглый!» Наташа показала рукой на лице, какого размера был нос. А потом он вдруг схватил меня за руку и говорит шепотом, «Они все за мной следят», — не меняя ни тона, ни выражения лица, продолжила Наташа. «Нам надо срочно спрятаться, я знаю место. И держит главное так крепко. Пришлось его сумкой по башке огреть, чтобы отпустил». Наташа вздохнула. «Лучше бы это был клоун, а то просто псих какой-то». «А у нас вчера возле дома один псих устроил целую демонстрацию, прикиньте!» Усмехнулся Жан. «У нас двор такой большой, дом стоит как бы кольцом таким, э, квадратным. Ну, в общем, там в центре детская площадка и все такое. Так вот, мужик нарисовал здоровенные такие транспаранты, развесил их на железной горке, на качелях, а под каждый еще повесил плечики с одеждой, типа как будто каждый транспарант человек держит, и сам тоже рядом встал». И себе на грудь тоже повесил транспарант. И в мегафон еще орал что-то. «А что хоть на транспарантах-то было?» — с любопытством спросила Наташа. «Да как всегда», — Жан пожал плечами. «Кажется, он даже эти плакаты не сам рисовал, а просто на площади Ленина подобрал, когда там бастовали на прошлой неделе. Дало Ельцина и остановить каток рыночных реформ. Он еще в мегафон орал. Так мужики вышли и хотели ему навалять, но потом просто вызвали дурку. Псих». «Псих». — повторила Наташа. «Слушайте, а у нас в психушках правда надевают смирительные рубашки?» «А что это мы вообще заговорили про психов?» — хмыкнул я. «Так-то у нас сегодня есть другой повод для радости. Мы въехали в свой первый настоящий офис». «У слова «псих» и слово «офис» совпадают две буквы из четырех», — глубокомысленно изрекла Наташа. «А еще я, знаете, что подумала? Нам нужно название». «Может, получается, коммерческая фирма, да? Значит, должны как-то называться?» «Жила-была фирма Сэлдом, и решила она сделать себе рекламу», процитировал Жан. «Но не простую, а очень простую». «Я понимаю, что про свой телеканал еще рано. Но я над его названием думала», похвасталась Ирина. «В финал среди меня вышло три названия. ТВ «Арбуз», ТВ «Корона» и ТВ «Другие три обезьяны». «Это какие другие?» удивился Жан. «Ну, знаешь, есть эти три знаменитые обезьяны», начала объяснять Ирина. «Одна глаза закрывает, вторая уши, третий — рот. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу. А это другие три обезьяны. Все вижу, все слышу, всем расскажу. Но только для названия телеканала это как-то длинно». Ха -ха, «Прикольно», — я засмеялся. «Другие три обезьяны — это прям концепция». «Может, возьмем себе за рабочее название?» «Ребятишки, я принесла аппарат!» На пороге снова появилась Наталья Ильинична. «Только у него трубка треснутая. Но ее изолентой замотали, и все нормально. Так-то он точно рабочий, я проверяла». «Наталья Ильинична, а может быть, вы знаете?» Наташа сделала стремительный шаг навстречу директрисе, и та даже отшатнулась. «Вы же взрослый человек с большим жизненным опытом. Скажите». «А правда, что в психушках пациентов связывают смирительными рубашками?» «Что?» — опешила Наталья Ильинична и уставилась на Наташу. «Ну, смирительные рубашки!» Наташа вынула руки из рукавов пальто и помахала опустевшими рукавами. «С такими длиннющими рукавами!» И рукава завязывают на спине. В «Кавказской пленнице» такую на Шурика надевали, но то в кино, а в реальности... Хм, «Да откуда же мне знать-то такое?» Наталья Ильинична поставила телефон на стол и с сомнением посмотрела на стол. Кажется, она планировала остаться с нами и всласть предаться воспоминаниям, но сейчас уже не была так уверена. Почему-то я подумал, что вы знаете. Наташа пожала плечами. А еще у вас замечательные сережки. У моей бабуленьки такие были. И я, когда была маленькая, все время мечтала когда-нибудь их заполучить. А бабуленька меня ругала и кричала, что мне такие нельзя, потому что они мне уши до плеч оттянут. «В психушках связывают простынями», — сказала Света, которая как раз только появилась в дверях. Ни разу там не видела смирительной рубашки. «А ты была в психушке?» — радостно бросилась к Свете Наташа. «Ну, так-то у меня отец врачом на кирпичном работает», — усмехнулась Света. «Так что да, конечно, я была в психушке. Здравствуйте, Наталья Ильинична». «Пойду-ка я к себе», — медленно проговорила директриса и бочком направилась к двери. «Там скоро кино интересное начнется. Не буду вам мешать. Обживайтесь, ребятишки!» Каблуки директрисы торопливо застучали по коридору. Мы слушали, как она уходит в полном молчании. Когда хлопнула дверь, ведущая из сектора кружков в холл, вся наша компания, я, Жанна и Ирина разразились громовым совершенно хохотом. Наташа в недоумении оглядела нас всех троих. «Вы вообще нормальные? спросила она. «Света, они нормальные? Может быть, пора звонить твоему папе?» «Вот видишь, Жанчик, как легко, оказывается, решается проблема Натальи Ильиничны», простонал я, разгибаясь. «Что еще за проблема Натальи Ильиничны?» спросила Света. Жан с Ириной наперебой принялись рассказывать. Ирина по свежим впечатлениям от сегодняшнего общения, а Жан — с прошлого. Особенно Жан старался, Его, видимо, сильнее зацепила навязчивое внимание директрисы и ее удивительные истории, которыми она все время хотела делиться. «Она меня испугалась?» Удивленно и чуть обиженно вскинула брови Наташа. «Так давайте я пойду и извинюсь сейчас, а то вдруг она подумала, что я ненормальная какая-то». «Нет!» Хором выпали Лежан и Ирина и ухватили дернувшуюся было к двери Наташу за руки. «Блин, ну я же правда ничего такого!» протянула Наташа. Я просто думал, что было бы прикольно как-нибудь вечеринку в смирительной рубашке вести. И рукавами так из стороны в сторону, так вжух-вжух. Но Света говорит, что в психушке просто не. «Сошьем рубашку, делофт пожал плечами Света. «У меня есть швейная машинка». «Кстати, раз уж мы все наконец-то собрались вместе», — сказал я, извлекая из сумки бутылку шампанского, «предлагаю отметить наш с вами новоселье». Кхм, «Блин» а вот про я как-то не подумал. «Может, об стену разобьем?» — невинно похлопав ресницами, предложила Наташа. «Когда корабль на воду спускают, об него тоже ведь разбивают бутылку, так?» Теперь заржали все. С потолка посыпалась и звездка, и даже, кажется, стены затряслись. «Три обезьяны! Блин!» — простонал Жан. «Другие три обезьяны!» со значением выставив вверх палец, сказал я. Надя стояла на крыльце и нервно трепала шарфик в руках. Она была ярко накрашена, щеки сияли блестками, а пышно взбитые кудри и высокой прически покрыты только тонким шарфиком. Она смотрела, как мы выгружаем из Волги Ивана инструменты, и несколько раз порывалась что-то сказать, но замолкала. — Да все будет нормально, Надя. Что ты нервничаешь? Я приобнял нашу пантеру за плечи. «Иди давай внутрь, а то тебе этот снег прическу испортит». «Да блин!» Носик Нади сморщился. «Зауч меня сегодня просто выбесило. То юбка слишком короткая, то давай мне нотации читать, что я вместо того, чтобы хорошо учиться и получать хотя бы серебряную медаль, ерундой всякой занимаюсь». «Так бывает», — я подмигнул. «Заучи они такие». «Это она еще тебя не видела» пыхтя под грузом своего поливокса, сказал Бельфигор. «Помнишь, как она на выпускном тебя отчитала?» «Дело прошлое», — пожал плечами я. «Блин, точно. Это же моя школа. Ну, в смысле, Вова Велиала. Все ангелочки же вместе учились, и у меня с ними должен быть пресс общих и еще вполне живых воспоминаний. Мои школьные годы остались где-то в далеком прошлом. Помнил я их смутно, так только в общих чертах и яркие моменты как мы дрожжи в унитаз школьного туалета насыпали в шестом классе, например, и как после этого директор нас крыл по матери, не стесняясь в выражениях. Или как я с Галкой Петровой целовался возле теплицы, и нас ее мама спалила, которая на родительское собрание шла. Помню, что в тот момент я был убежден, что Галка – самая красивая, и моя любовь на всю жизнь, я сейчас даже не помню, как она выглядела. На какое-то мгновение на меня накатило волнение, что вот сейчас-то меня точно спалят, что я не тот, за кого себя выдаю. Посмотрит бывшая классуха Вовы виляла взглядом рентгеном и такая «А Корнеев-то не настоящий!» Я фыркнул, представив эту картину. Почему-то в роли классухи, которую я только на групповых фото нашего семейного архива видел, был морской царь из Варвара Красы и его рука с когтями из тазика. «Ты чего?» спросила Надя. «Да так» хмыкнул я. Просто представил кое-что. «Пойдем, покажешь нам фронт работ, ну и выдашь всякие ценные указания». В актовом зале школы, до которого мы добрались без приключений, потому что еще шли уроки, кипела работа. Лариска и еще три девчонки старательно распанковывали стены розовыми сердечками, вырезанными из цветной бумаги и бантиками. На заднике сцены уже висела композиция из искусственных цветов, лент и все тех же бумажных сердечек. Но стараний девчонок явно было недостаточно, чтобы зал заиграл и реально приобрел полноценный праздничный вид. Идея-то была понятна, конечно, но навыков у старшеклассниц в декорировании таких больших помещений было маловато. Впрочем, для школьного праздника как раз нормально. «Я подключил вам свет и музыку», — сказал мужик с пышными усами и в сером костюме, выходя из-за кулис. «Мигать будет, но не в такт музыке. «Спасибо, Василий Васильевич», — сказала Надя. «О, кого я вижу!» — радостно разулыбался он. «Привет, парни!» «Так вот, кто у нас играть сегодня будет, оказывается. Классная прическа, Саша!» «Ничего себе! Какой ты лось здоровенный стал, Корнеев!» «Кирилл! А ты-то как затесался в эту компанию!» «Ты же прилежным учеником был всегда!» «Но ты, Лиса Надежда Батьковна!» Могла бы хоть намекнуть, а то напустила туман. «Здравствуйте, Василий Васильевич», — выдвинулся вперед Бельфигор. «А что такое со светомузыкой? Раньше же нормально работало». «Раньше все нормально работало», — развел руками Василий Васильевич. «Судя по всему, это наш учитель физики». «Но если что-то не чинить, то оно обязательно, в конце концов, сломается». «А может, вместе посмотрим?» — с энтузиазмом предложил Бельфигор. Я недавно настраивал такую же, там есть одна фишка. Бельфигор скинул пальто, и они вместе с учителем снова скрылись за кулисами. — Будто его мнение кто-то спрашивал, — буркнул себе под нос Да ладно, Вась-Вась еще нормальный дядька, — тихо проговорил бегемот. — Вот если сюда химичка придет, вот это будет то еще шоу, вилел. Ты же помнишь, как она на выпускном орала? Криво и как бы многозначительно усмехнулся я. если Герман Олегович придет, то вообще...» Прошептал Кирюха, сдавленно хихикнув. «Хорошо, что достаточно кивать, чтобы поддержать разговор, связанный с общими воспоминаниями. Я отдернулся было мысленно, чтобы хоть как-то удержать в голове имена знаковых учителей. Потом махнул рукой. В ностальгическом трепе достаточно, если только один из собеседников знает имена. Так что зачем голову забивать?» Отболтаюсь. Не маленький. Это тут у нас корнеев, что ли? Раздался от двери пронзительный женский голос, похожий на ирихонские трубы. Все разом, сколько бы там их ни было.